Глава 4. Джессика изо всех сил боролась с оцепенением. Она пыталась стряхнуть сонливости и сообразить, что происходит, но ей это плохо удавалось. В минуты прояснения она видела людей и ощущала собственное тело, то есть боль, неудобство, тошноту и сильную жажду. В такие моменты ее охватывала паника, В голове колотилась только одна мысль — «Никки, где он? Что случилось?» а Затем все вдруг куда-то уплывало, заволакивалось туманной дымкой, мозг отказывался подчиняться, и она даже не понимала, кто она. Она словно опускалась в вязкую темную жидкость. Однако, периодически погружаясь в забытье и вновь приходя в сознание, Она все же фиксировала в памяти обрывочные впечатления. Она чувствовала, что какой-то предмет исчез с ее руки, и в той точке, где он находился, теперь пульсировала боль. В минуты просветления она вспоминала, что кто-то помог ей встать оттуда, где она лежала, потом под руки, она еле волочила ноги, ее привели, посадили сюда, кажется, на что-то гладкое. Она сидела, привалившись спиной к чему-то твердому, но никак не могла понять, к чему именно. В минуты прояснения её снова захлестывал панический страх, и тогда она твердила себе «не теряй самообладание». Она знала, это сейчас самое главное. Но одно воспоминание было отчетливым: Внезапно возникшее перед ней лицо человека, его образ прочно врезался ей в память, высокий, лысоватый, держится прямо и уверенно. Именно это впечатление уверенности побудило ее заговорить с ним, попросить о помощи. Она видела, как он вздрогнул при звуке ее голоса. Это тоже задержалось в памяти после того как человек исчез. Но расслышал ли он ее мольбу? Вернется ли, чтобы помочь? «О, Господи, кто знает!» Сейчас к ней вновь вернулось сознание. Уже другой человек склонился над ней. Стоп! Она видела его раньше, узнала это мертвенно-бледное лицо. Да, всего несколько минут назад она отчаянно сопротивлялась, зажав в руке нож... Она полоснула его по лицу, увидела, как брызнула кровь. Но почему крови уже нет? Когда он успел наложить повязку? В сознании Джессики долгий период забытия не зафиксировался. Этот человек был врагом. Она вспомнила, он что-то сделал с Никки. О, как она его ненавидела! Бешеная ярость спровоцировала выброс адреналина. Она опять могла двинуться, протянула руку и сорвала пластырь. Ее ногти впились мужчине в щеку, сорвали с раны корочку. Вскрикнув от неожиданности, бауделью отскочил от Джессики. Приложил руку к щеке и увидел, что она в крови. Вот сволочная баба опять расцарапала ему лицо. Все это время он непроизвольно думал о себе как о враче, о ней как о пациентке, но не сейчас. В злобе он сжал кулак и изо всей силы ударил ее. В следующее мгновение он уже раскаивался, ведь он намеревался выяснить, на какой стадии выхода из забытья находится похищенный. До сих пор все шло нормально, пульс и дыхание были удовлетворительными. Женщина, похоже, приходила в сознание быстрее остальных. Она только что это продемонстрировала, подумал он с грустной иронией. Разумеется, последствия будут для них мучительными, он знал это по опыту анестезиолога. Искаженное ощущение реальности, которое, скорее всего, повлечет за собой депрессию, онемелость члена, сильные головные боли и наверняка тошноту. В общем, все симптомы тяжелого похмелья. Скоро каждому из них надо будет дать воды, он за этим проследит. Однако еды никакой, по крайней мере, до тех пор, пока они не доберутся до следующего пункта назначения. Про себя Бауделью назвал его «адовым лагерем». Рядом с ним возникла Сокору, и он попросил ее принести воды. Она кивнула и отправилась на поиски. Бауделью знал, что, как это ни странно, Питьевая вода в этих почти безлюдных, дождливых джунглях является проблемой. Многочисленные ручьи и реки отравлены серной кислотой, керосином и прочими побочными продуктами, используемыми при переработке листьев кокаинового куста в кокаиновую пасту. Кроме того, можно подхватить малярию или тиф, поэтому даже нищие крестьяне пьют безалкогольные напитки или пиво, а если воду, то кипяченую. Мигель вошел в хижину в момент, когда Джессика вцепилась в Боудельо и слышал, о чем Боудельо попросил Сокору. Он крикнул ей вслед. «Раздобудь какие-нибудь веревки и свяжи им всем руки за спиной!» Затем, повернувшись к Боудельо, Мигель приказал. «Готовь заложников к переезду. Сначала поедем на грузовике, потом все пойдут пешком». Джессика все слышала, она уже только притворялась, что находится без сознания. Удар Боудельо сослужил ей хорошую службу. Болевой шок вывел ее из состояния полузабытия. Она уже понимала, кто она, и постепенно к ней возвращалась память. Но, повинуясь инстинкту самосохранения, она молчала. Несколько минут назад она испугалась и запаниковала, но сейчас должна постараться рассуждать спокойно. Во-первых, где она? Как сюда попала? Постепенно приходили ответы. Память восстанавливала все: Супермаркет, сообщение, конечно же, ложное о том, что Кроуфорд попал в аварию. Автостоянка, где их грубо захватили. его Ники... Ники, все ли с ним в порядке, где он сейчас? Все еще, стараясь контролировать свои мысли, она вспомнила, что в какой-то момент увидела Никки привязанным к кровати. Энгуса тоже, бедный Энгус. Она еще сцепилась тогда с этим типом и порезала ему лицо. Она по-прежнему там же? Вряд ли. Важнее знать, с ней ли Никки. Чуть приоткрыв глаза и не поднимая головы, она ухитрилась осмотреться по сторонам. Слава богу, Никки рядом. Он зевал и то открывал, то закрывал глаза. А Энгус? Энгус сидел за Никки с закрытыми глазами, но видно было, что он дышит. Спрашивается, зачем их всех захватили? Она решила, что с ответом на этот вопрос надо повременить. Вопрос более существенный — где они находятся? Оглядевшись по сторонам, Джессика увидела, что они в небольшой полутемной комнате без окон. Освещением служила керосиновая лампа. — Почему здесь нет электричества? Похоже, они сидели на земляном полу. Она почувствовала, что по ней ползают насекомые, но постаралась об этом не думать. Было невыносимо душно и сыро. Странно ведь сентябрь в этом году выдался на редкость прохладный, и перемены погоды не обещали. Однако раз это было другое место, не то, где Ник и Энгус лежали привязанные к кроватям, то как они сюда попали? Не накачали ли ее наркотиками? Тут она вспомнила кое-что еще. Марлевая подушечка, прижатая к лицу после того, как их втолкнули в пикап на стоянке супермаркета. Что происходило потом, она не помнила. Значит, все-таки накачали наркотиками. Вероятно, некие Энгуса тоже. Сколько времени она находилась в забытии. Ее размышления прервали голоса. Эта дрянь притворяется, сказал Мигель. Знаю, откликнулся Бауделью. Она пришла в сознание и думает, она самая хитрая. Она слышала все, о чем мы говорили. Мигель сильно пнул Джессику в ребра. Вставай, сука! Надо идти дальше. Джессика скорчилась от боли, и, поскольку продолжать притворяться уже не имело смысла, подняла голову и открыла глаза. Она узнала обоих мужчин, смотревших на нее сверху вниз. Один с раной на щеке, другого она успела заметить в пикапе. Во рту у нее пересохло, голос сел, и все же удалось выговорить. — Вы пожалеете об этом. Вас поймают и накажут. — Молчать! — Мигель еще раз пнул ее уже в живот. «Запомни! Открывать рот только, когда тебя спрашивают!» Она услышала, как рядом зашевелился Ники, потом спросил. «Что случилось? Где мы?» В голосе его звучала та же паника, какую испытала она сама. Ему тихо ответил Энгус. «Сдается мне, старина, нас похитили какие-то изрядные мерзавцы». «Ну, не падай духом! Крепись! Твой папа отыщет нас!» Джессику еще не отпустила боль от удара сапогом. Она почувствовала ладошку на своей руке и Никки нежно спросил «Мамочка, как ты?» От его участия она едва не расплакалась. Повернув голову, она постаралась ободряюще кивнуть, и тут у нее на глазах грубо пнули Никки. Она с ужасом подумала, как все это может на нем отразиться. «Ты тоже не смей рта открывать, придурок! Запомни это!» — рявкнул Мигель. «Обязательно запомнит», — проговорил Энгус. В голосе его сухом и надтреснутом звучало презрение. «Кто же забудет такого храбреца, который может пнуть беззащитную женщину и...» обидеть ребенка. Старик попытался встать. Джессика прошептала «Энгус, не надо». Она понимала, что в их положении ничто не поможет, а грубость только обозлит мучителей. Энгус, с трудом сохраняя равновесие, поднялся на ноги. Тем временем Мигель, оглядев хижину, схватил толстую ветку, валявшуюся на полу, и, подскочив к Энгусу, Принялся осыпать его ударами по голове и по плечам. Старик повалился на спину. Один глаз, по которому пришелся удар, закрылся, и Энгус застонал от боли. — Это всем вам урок! — гаркнул Мигель. — Попридержите языки! Он повернулся к Бауделью. Готовь их к переходу! Сокора принесла воду в плетеном кувшине и длинную грубую веревку. «Прежде им надо дать воды», — сказал Бууделью, и добавил с оттенком раздражения. «Если хочешь, чтобы они остались живы». «Сначала свяжите им руки», — приказал Мигель. «Хватит с меня неприятностей». Он с мрачным видом вышел из хижины. Солнце уже всходило, и влажный зной становился невыносимым. Джессика все больше недоумевала по поводу того... где же они находятся. Несколько минут назад ее, Ники Энгуса вывели, как она теперь видела, из грубо сколоченной хижины и усадили в грязный кузов открытого грузовика среди корзин, ящиков и мешков. Их подвели к грузовику уже со связанными за спиной руками, и несколько человек забросили их в кузов через откидной борт. С полдюжины Сестро-одетых мужчин, которых можно было бы принять за крестьян, если бы не ружья, влезли следом, за ними влез порезанный, как окрестила его про себя Джессика, и еще один, которого она мельком видела раньше. Пока все это происходило, Джессика разглядывала местность, стараясь не упустить ни одной мелочи, но это ничего не дало». Никаких построек поблизости не было, кругом только густые заросли да проселочная дорога, которую дорогой-то с трудом можно было назвать. Джессика попыталась подглядеть номер грузовика, но его закрывал откидной борт. Физически Джессика почувствовала себя лучше после того, как ей дали воды. Ник и Энгус тоже сделали по глотку, прежде чем их вывели из хижины. Их напоила девица с кислой физиономией, которую Джессика уже мельком видела, кажется, во время первой схватки с порезанным. Передохнув между глотками воды, которая ее поила сакора из побитой алюминиевой кружки, Джессика прошептала, взывая к женской солидарности. «Спасибо за воду. Умоляю вас, скажите, где мы и почему?» Реакция была неожиданно резкой. Поставив кружку, женщина отвесила Джессике две звонкие пощечины такой силы, что Джессика едва не упала. — Ты же слышала приказ! — прошипела женщина. — Силенфио! — Еще слово и не получишь воды целый день! После этого Джессика уже не раскрывала рта. Молчали Ники с Энгусом. А женщина села в кабину рядом с шофером, и тут завел мотор. Там же сидел человек, пнувший Джессику и Ники, а потом избивший Энгуса. Она слышала, как кто-то назвал его Мигелем. Похоже, он был здесь главным. Грузовик тронулся, подскакивая на ухабах. Стояла жара, даже в хижине было прохладнее. Со всех градом лил пот. «Где же все таки они находятся?» Уверенность Джессики в том, что они находятся в пределах штата Нью-Йорк, таяла с каждой минутой. Она пыталась сообразить, где в это время года может стоять такой зной. Пожалуй, только... А что, если размышляла Джессика, она и остальные находились без сознания дольше, чем она предполагала?» В таком случае их могли вывести в гораздо более отдаленные места, на юг, например, в Джорджию или в Арканзас. Чем внимательнее она присматривалась, тем больше убеждалась в том, что это окраины либо Джорджии, либо Арканзаса. Мысль ее удручила, поскольку такой поворот лишал надежды на скорое освобождение. Пытаясь найти ключ к разгадке, Джессика стала прислушиваться к разговору вооруженных охранников. Она определила, что они говорят по-испански. Этот язык Джессика немного понимала на слух. — Проклятый грузовик! У меня болит спина! — Почему бы тебе не лечь на эту бабу? Она — славная подушка! Хриплый смех... «Э, подожду до конца путешествия. Вот тогда ей придется быть на чеку. Синчи, эти мерзавцы пытали моего брата прежде, чем убить. Мы не можем добраться до реки так быстро, как мне хотелось бы. Сельва видит и слышит все». Слушая их, она пришла к выводу, что они недавно эмигрировали в Соединенные Штаты, ведь сейчас сюда стекается множество латиноамериканцев. Вдруг она вспомнила мужчину, который первым заговорил с ней в супермаркете. Он говорил по-английски, с испанским акцентом. Была ли здесь связь? Она не могла ее проследить. Мысль о Ларчмонте заставила ее вспомнить о Кроуфе. Какие он, должно быть, испытывает страдания. В хижине Энгус сказал Никки «Твой папа отыщет нас». Наверняка Кроуф сейчас весь мир поднял на ноги, чтобы их найти. Он влиятельный человек, у него много друзей среди сильных мира сего, которые согласятся помочь. Но вот догадываются ли они, где искать? Она должна каким-то образом выяснить, где они находятся, и придумать способ передать это крову. Энгус сказал Нике, что их похитили. Над этим Джессика еще не думала, у нее не было времени. Сейчас ей казалось, что Энгус прав. Но ради чего их похитили? Ради денег? Ведь именно они обычно служат мотивом. Разумеется, у в были деньги, но не бешеные, не то, что Кроуф называл промышленным капиталом или капиталом Уолл-стрит. Просто невероятно, что не далее как вчера вечером, если это был вчерашний вечер, она постепенно утрачивала ощущение времени. Кровь говорила о возможности похищения его самого. Она взглянула на Ники, и все мысли сразу вылетели. Когда грузовик тронулся, Ники не сумел удержаться прямо из-за связанных рук. Он сполз по борту вниз. и теперь на каждом ухабе голова его подскакивала и ударялась о дно кузова. Джессика пришла в ужас. Не в силах помочь, она уже готова была нарушить молчание и обратиться к порезанному, но тут один из охранников приподнялся и шагнул к Никке. Он поднял мальчика и прислонил спиной к мешку, так чтобы тот мог упереться ногами в ящик и больше не соскальзывать на пол. Джессика попыталась выразить свою благодарность взглядом и полуулыбкой. В ответ мужчина едва заметно кивнул. По крайней мере, она убедилась, что среди этих бессердечных людей есть хоть один, способный на сострадание. А мужчина сел рядом с Никки и пробормотал какие-то слова, которые Никки, недавно начавший изучать испанский в школе, как будто понял. За время пути... Мужчина и мальчик еще раз два перекинулись фразами. Примерно через 20 минут, там, где дорога обрывалась и начиналась сплошная чаща, они остановились. Джессику, Ники и Энгуса наполовину вытолкнули, наполовину сбросили с грузовика. К ним подошел Мигель и коротко объявил: Отсюда пойдем пешком. Густавы и двое людей с автоматами. пошли первыми по неровной, едва различимой тропе, прокладывая путь среди густых зарослей. Им приходилось продираться сквозь густую листву. Было невыносимо жарко, и в воздухе стоял непрерывный гул насекомых. Иногда узники оказывались рядом. Лучив момент, Ники тихо сказал, — Мы идем к реке, мам. Дальше нас повезут уже на лодке. Джессика спросила шепотом, — Это тебе сказал тот человек? — Да. Вскоре Джессика услышала, как Энгус тихо проговорил. — Я горжусь тобой, Никки. Ты молочина. Джессика впервые услышала голос Энгуса с тех пор, как их вывели из хижины. Она вздохнула с облегчением. Джессика непрерывно думала об освобождении. Каковы их шансы? Как и когда подоспеть помощь? Дождавшись подходящего случая, Ники ласково ответил Энгусу. — Ведь ты же сам меня учил, дед. Когда тебе по-настоящему страшно, не сдавайся. С внезапным приливом нежности Джессика вспомнила разговор за завтраком. Все четверо, включая Кроуфа, говорили о налёте и бомбёжке в Германии, в Швайнфурд. Только что Ники почти точно повторил слова Энгуса: А как давно был тот завтрак? Сегодня, вчера, позавчера, и она снова поняла, что утратила ощущение времени. Чуть позже Ники спросил: Дедушка, как дела? В старой собаке еще теплится жизнь. Пауза, потом. Джесси. Ты-то как? Когда выпала следующая возможность, она сказала. Я все пытаюсь определить, где мы? В Джорджии, в Арканзасе. Где? Ответ дал Никки. Они вывезли нас из Америки, мам. Этот человек сказал мне, мы в Перу.